Глава 17. Артефакт. Колокольчики звенели со всех сторон, как будто настраиваясь на общение. Достигнув высшей точки, стали потихоньку стихать, и в сознании послышался четкий голос. Достойны общения, так же, как и новый Логун. Внезапно колокольчики совсем замолкли, свет померк, а когда зажегся вновь, Увидели, что находятся в прекрасно обставленной гостиной. Сидели за круглым столом. Логун, Ютел, Глеб и, похожий на мудреца, атлетически сложенный человек. Сомнений не было. Широкое лицо, прямой нос, голубые глаза, русые волосы, квадратный подбородок с ямочкой, которая никак не вязалась с его образом. Он налил себе в чашку зеленоватый напиток и предложил остальным. Попробуйте, древний зеленый чай. Тонизирует и способствует общению. Гости автоматически налили и сделали глотку. впрочем, ничего необычного не ощутив. Не понравилось? Не поняли вкуса? Впрочем, чего я хотел, чтобы вы прониклись в одно мгновение вековыми традициями. Это невозможно даже для меня. Вижу ваше общее удивление. Что же, давайте знакомиться. Вас я знаю. За то время, что я здесь, изучил и вас, и звездолет, ну, комплекс я знаю еще с древних пор. Почему я пошел с вами на контакт? По одной простой причине. Вы несете во вселенные добро. «Даже не всегда понимая, что делаете. Как и в случае со мной. Забрали меня у Лотис, не зная, что забрали. Не испугались, а позитивно мысля старались вступить в контакт. И вот Глеб смог понять, что я такое. Ну а теперь...» «Кто из вас скажет, что я такое?» Незнакомец элегантно сделал глоток чая и очень изящно поставил маленькую чашечку на блюдце. «Благодарю тебя, незнакомец, что снизошел до общения с нами», — начал Логун, но незнакомец его тут же перебил. «Ты недавно стал Логуном. До этого находился в состоянии интеллектуальной управляющей системы. У тебя мало опыта, понимания жизни и устройства Вселенной. «Не нужно лишних слов. Я все вижу и слышу. Даже предвижу». Логан смутился и замолчал. Не нашелся с ответом. «Определить, кто ты, невозможно. Мало знаний и информации. Остается только предположить, возможно, ты матрица Вселенной?» «Очень близко». «Ну? Глеб, не разочаруй меня». «Так кто же я?» Добров растерялся, активно вспоминая все, что говорил и предполагал. «Где этот ключ, который активировал контакт?» Потом просто решил абстрагироваться и понял, в чем дело. «Я понял. Нет, не Матрица, а Хранитель Вселенной?» «Верно. Молодец. Я в тебе не ошибся». Только добавлю, что и Матрица одновременно. Меня нет, я не могу активно влиять на эту Вселенную, и она постепенно погибает. Началось это очень давно. В таком состоянии у меня мало сил и совсем нет возможностей. Как ты стал таким? Почему тебя хранили у Лотис? И при чем тут Каниши? Серьезный вопрос. Я только влиял на цивилизацию Лотис, чтобы она не угасла и меня не затеряли в складках пространства и времени. Моя история началась очень давно, с момента зарождения Вселенной. Вместе с ее рождением рождается и хранитель конкретной Вселенной. Я развивал Вселенную, и она радовала меня своим разнообразием. Звезды, галактики, планеты, квазары, черные и белые дыры. Я оперировал на первом микроуровне, там, где все начинается. Макроуровень представляет собой последствия изменений на микроуровне. Оперировал материей и энергией, не забывал об излучениях. И все шло хорошо. «Взрослела Вселенная, и я взрослел вместе с ней. Во Вселенной то там, то здесь появлялась жизнь, и я поддерживал ее, создавая соответствующие условия. Дело, я вам скажу, непростое. Путем проб и ошибок сумел создать цивилизацию Каниши, совершенную, на мой взгляд. Вы, например, в создании другого хранителя» хранителя вашей Вселенной. Несколько Вселенных объединялись во Вселенский кластер, то, что вы называете мультивселенные, ну, что-то похожее на мультигалактики, только гораздо масштабнее. Хранители периодически собирались в межвселение и обменивались опытом и знаниями. Мультивселенную стабилизировал хранитель более высокого уровня. Хранители не оперируют понятиями существ, живущих в их вселенных. Они наделены абсолютным знанием, и абсолютная истина для них – норма. В одну из таких встреч возник спор между хранителями двух вселенных о возможных путях развития. Одним из них был я. Мой многоопытный оппонент, назову его условно «стратег», Противостоял мне в споре о гибели Вселенных в двух вариантах – при максимальном расширении и максимальном сжатии. В одном случае Вселенная перестает существовать, так как там разрываются все связи, даже элементарных частиц, и остается пустота. Во втором случае Вселенная сжимается в точку с колоссальными температурами, С одной стороны, она погибает, материя превращается в энергию. С другой стороны, может родиться новая вселенная после взрыва такой точки, и все начинается сначала. Получалось, что первый путь тупиковый. Абсолютная пустота ничего родить не может и не может ни во что трансформироваться. Я отстаивал вторую точку зрения. Стратег первый. Дискуссия закончилась недовольством стратега. Он вознамерился, вопреки всем запретам, объединить свою и мою вселенные. Изгнать меня и стать хранителем одной объединенной вселенной. Наши колоссальные макроструктуры стали сближаться. Я не понимал, в чем дело, пока вселенная-стратега не начала взламывать мембрану моей вселенной. Я пытался взывать к другим хранителям и хранителю мультивселенной. В ответ тишина. Прецедентов такой ситуации не было в прошлом, и они не знали, что делать. Вселенные начинали перемешиваться. Физика пространства каждой вселенной разная. Даже если она одинаковая, то физические частоты элементарных частиц другие, хотя на макроуровне все выглядит как обычно. Планеты, звезды, галактики. Но, сталкиваясь и перемешиваясь, создавали гремучую смесь и аннигилировались. То, чего не учел стратег. Такая константа грозила уничтожением Вселенных. Я боролся как мог, пытаясь вытеснить стратега. У меня не получалось. И вот, некоторые области смешанных вселенных стали аннигилировать. Стратег осознал свою ошибку и обратился ко мне, признав ошибку. Попросил помочь исправить ситуацию. Но ситуация зашла слишком далеко. Вселенные колоссальные структуры. И остановить запущенные процессы в одну минуту невозможно. Я придумал выход. Поработать на микроуровне и уравнять физические показатели элементарных частиц. Сложнейшая работа. Мы начали стабилизировать Вселенные и не успевали. Вселенные погибали, подвергаясь аннигиляции. Тогда стратег, как виновная сторона, Принял решение влиться в ткань пространства-времени на вечные времена и стабилизировать обе вселенные. По сути дела, он становился пространством-временем и, как хранитель, переставал существовать. Стратег принял решение и приготовился к окончательному переходу. Я в этой ситуации подвергался опасности, так как находился во всех точках своей вселенной. И при столкновении со стратегом в пространстве времени мог проявиться эффект стирания вселенных, так как будто их вообще не существовало. Мы осознали этот неприятный факт и приняли решение свернуть меня в компактный защищенный кокон. Тот кокон, который вы сейчас видите, на самом деле это многомерный и плотно упакованный. Я Хранитель. Вот такая удивительная история приключилась в прошлом. Повествование коротко, а история длилась миллиарды лет. Попав сюда, ощутил ваше излучение, активировался на минимуме и понял – Вселенная жива. Стратег исполнил задуманное и стал основой для объединений Вселенных, тем самым исправив свое заблуждение в прошлом. Удивительно. Но как вы оказались у Ксоров? Вернее, у Каниши. Каниши — цивилизация, которую я постоянно контролировал и опекал. Поэтому они достигли совершенства. Внутреннего, как говорите, духовного и внешнего. Несмотря на внешнюю неэстетичность... Очень функциональны и умны. Я помог им освоить космическое пространство и создать необходимые технологии. Передал коды преодоления барьера между Вселенными для того, чтобы в момент унификации двух Вселенных они смогли выжить, то есть переселиться в другую, подходящую Вселенную. На первом этапе стабилизации Вселенных стратегу потребовались ксоры. Они выполняют роль энергетических стабилизаторов Вселенной, при необходимости перераспределяя энергию по Вселенной. Но вот беда. У них с Вселенной стратега были разные базовые настройки. Увы, они не унифицированы и вместе работать не могли. Пришлось их поместить на планете Каниши, чтобы не бездействовали и имели смысл стали выполнять роль энергетических установок. Им такая роль понравилась, и на первых порах это не было заточением. И я же, в качестве материального артефакта, как вы знаете, хранился у Каниши. Стратек унифицировал вселенные, подгоняя их одна к другой, унифицируя общую физику пространства-времени. Такой ситуации Канишам стала угрожать опасность уничтожения, и они мигрировали. Как я уже говорил, меня оставили, по моей, конечно, просьбе на хранение Лотис. Там я и провел очень много времени. Теперь унификация Вселенной проведена. Стратег отдал все силы на ее восстановление, равно как и его ксоры. Объединенная Вселенная сейчас умирает. Ей нужен хранитель. Я. Ей нужны ксоры. И ей нужна энергия, которой я обладаю. Ксоры моей вселенной активны. Только они, объединившись, могут раскрыть запакетированного меня. Поэтому я и оставил им такой завет. Теперь вы знаете все. И даже то, чего знать не должны. То, что является тайной для всех и доступно только существам другого уровня. Благодарим тебя, хранитель, за откровенность, начал Ютел. Что мы можем сделать для тебя сейчас? Только то, что делается. Торопиться не надо. Логун создал новую цивилизацию, пусть искусственную и пусть не такую продвинутую, как прошлое, но создал и достоин уважения, сохранив наследие прошлого. Ты дал ему тело и новые возможности. Как он их использует, зависит от него. Ютел, обращаюсь к тебе. Ты из другой вселенной, как и добров. Твое существование полно ошибок и их исправлений. Ошибку может совершить каждый, и даже мы, на нашем уровне. Главное – понять, что ты совершил ошибку, и найти в себе силы исправить. В твоей родной вселенной идет война с ксорами. Как такое допустил местный хранитель? Не знаю. Более того, вы побеждаете. Такое положение невероятно, но что станет потом? Ты знаешь. «Без них Вселенная начнет погибать!» Неожиданно подал голос Логун, которого такое откровение Хранителя очень удивило. мне говорил, что ты сотрудничаешь с Ксорами». Хранитель вступился за Ютелла. «Логун, ты не вправе требовать от него объяснений. Второе утверждение тоже верно». Он сотрудничает с Высшим Ксором своей Вселенной и подошел к черте, когда будет сотрудничать со всей стаей. Но ему нужно торопиться, чтобы остановить то, что происходит там, в его родной Вселенной. Тут есть нюанс, Хранитель. Если мы не будем противостоять Ксорам, они нас уничтожат. Именно поэтому идет война. Есть выход. «Один из ксоров вызвался сопровождать тебя везде. Большая честь и абсолютное доверие. Такого еще не было ни в одной вселенной. Я разрешу ксору путешествовать с тобой. Подстрою его матрицу, сделаю адаптивной к любой вселенной. Он поможет тебе решить вопрос со ксоров в твоей вселенной. Необходимые переменные я ему введу». «Как только закончишь с монтажом энергетических установок, вернешься, закончим с его переходом в твое подчинение». «Благодарю тебя, хранитель». «Не стоит благодарностей. Делайте то, что должны». Логун, подготовь себе достойную замену. Ты заслуживаешь того, что задумал». «Почему?» – заволновался Ютел. «Придет время, узнаешь». А теперь за работу и еще. Вас ждет экспедиция к древней базе цивилизации Каниши. Контакт закончился. Троица очнулась, несколько обескураженные покинули отсек с хранителем. Ютел и Логун чувствовали неловкость. Добров никому никаких обязательств не давал и моральных угрызений не испытывал. Он даже не понимал, почему его привлекли к контакту. Спрашивать не стал, надеясь на получение ответа в будущем. Хранитель прагматичен и ничего просто так не делал. Понимая возникшее напряжение между руководством, решил их оставить, сославшись на дела, о коих действительно скопилось великое множество. Как только Добров покинул их, первым заговорил Логун «Я знал, что с нашей вселенной и цивилизацией что-то не так». Но с твоей еще хуже. Мне кажется, ты отправился по другим вселенным за оружием против ксоров. Понимаю нотки недоверия в твоем отношении ко мне. Но и ты пойми, как я мог вот так сразу тебе раскрыть все карты? Вспомни, как вы меня встретили. Помню. Не очень дружелюбно. На то имелись основания. Тогда все представлялось в другом свете. Твое появление не сулило ничего хорошего. В предыдущей вселенной ты вел себя агрессивно, уничтожал флоты направо и налево. Тогда мне казался правильным такой подход. В итоге я сплотил цивилизации той вселенной. Ты уверен? Не до конца. Хотелось бы верить, что так и есть. Цели в тот момент были другие, и акценты расставлялись в соответствии с целями. Хорошо. Оставим это и не будем ворошить прошлое. В нем уже ничего не исправишь. Но в настоящем такая возможность осталась. Нас сейчас двое, и никто нас не слышит. Ютел перебил его горячий монолог. Нас трое, Логун. И то, что услышал второй, очень много. Знать ему все аспекты высшего предназначения не обязательно. Ты прав. Я не подумал. Сможешь перенести мое сознание в новое тело, которое подготовлю для себя, с теми же константами и изменениями, что и это? Вполне возможно. А что делать со вторым? Ты знаешь что. Придется выполнить твое обещание. Ютел было хотел продолжить, но Логун остановил его. Продолжим разговор после того, как переселишь меня в другое тело. Ты подготовил себе аватара? Подготовил. Пошли. Ютел было дернулся, подумав, остановился. Лучше пусть аватара доставят на корабль. Там необходимое оборудование для операции, и нам нужно подняться на орбиту. Да будет так. Летим на флагман. Больше не общались. Возникшее напряжение отдавало ядам недоверие. При таких обстоятельствах общение не имело смысла. Более того, могло перерасти в конфликт. На катере летели молча. Сознание блокировано от проникновения. Требовалась разрядка. Второй в сознании Логуна мешал. Приходилось терпеть и ждать. Ютел еще на планете распорядился приготовить медицинский центр для активации аватара Логуна и переноса сознания. На флагмане его встречал адмирал и капитан. Увидев Логуна, немного смешались. Ютел сгладил неловкость. Как обстановка? Заводы по производству энергетических установок работают? Процесс идет штатно, установки производятся и отгружаются. Монтируются в соответствии с планом, утвержденным Логуном. Медицинский центр готов? Готов. Контейнер с планеты туда доставлен. Отлично. Занимайтесь делами. Мы с Логуном в медицинский центр. Меня не беспокоить. Помощники не нужны. Логан с Ютеллом уселись в транспорт и отправились в медицинский центр. Ютел понимал, предстоит тяжелый разговор после пересадки сознания и готовился к нему. В медицинском центре идеальная чистота. Ни одного сотрудника, только медицинские роботы сновали, перемещая и готовя операцию. «Логан, займи правый ложемент. Процесс продлится несколько часов. Все будет в порядке. «Надеюсь, Ютел, я тебе верю, несмотря ни на что. Иначе меня здесь бы не было». Звучало многообещающе. От этих слов веяло примирением. Ютел понимал, Логун готовит ему какой-то сюрприз. Логун улегся на ложемент. Закружилась знакомая метель из первочастиц и через секунду спеленала его. Ютел не торопясь распаковал контейнер с аватаром, тот находился в специальном растворе. Роботы извлекли его из раствора, а Ютел активировал основные функции жизнедеятельности. Положили будущего Логуна на второй ложемент, и через секунду его тоже запеленали первочастицы. Ютел приступил к священнодействию переноса сознания и замены клеток аватара на искусственные матрицы, которые гораздо эффективнее. Потом отделил сознание Логуна и перенес его в аватар. Сознание второго оставил в режиме ожидания. Дело сделано. Оставалось ждать, когда процесс закончится. Торопиться не стоит. Нужно провести операцию добротно. Его присутствие в центре не нужно. Когда подойдет время, он вернется. Появилось время спокойно подумать над ситуацией, которая складывалась, ох, как непросто. Он вместе с флагманом и экипажем увяз в этой вселенной минимум на год. И что теперь там, в родной, неизвестно. Оставалась надежда, что военных действий не ведется, и враждующие стороны ждут его возвращения. В рубке обычная обстановка. Операторы за своими пультами. Крылов что-то обсуждает с Кэцу. Увидев входящего Ютела, замолчали. О чем беседа? Да вот, не очень понимаем. Зачем освобождаем Ксоров? Они же могут просто уничтожить цивилизацию Каниши. Я прошу у вас прощения, что не посвятил в детали этой операции. После такого необычного вступления рассказал все последние новости и про контакт с артефактом, который оказался многомерностью хранителя Вселенной. Вот так, друзья, обстоит дело. В своей Вселенной Ксоров уничтожать нельзя, иначе погибнет Вселенная. «Они ее энергетические кластеры, управляемые хранителем!» «Невероятно!» Только и смогли вымолвить оба командира, осмысливая сказанное. Придя в себя, Крылов задал закономерный вопрос-предложение. «Нужно спасать Вселенную и срочно возвращаться!» «Как и куда!» «Координат нет!» Мы можем путешествовать только по некоторым кластерам вселенных, но не по всем. Хранитель обещал помочь, когда закончим операцию по освобождению местных ксоров. Волнуюсь, конечно, за нашу вселенную. Думаю, там пока перемирие. Скорее всего, ждут нашего возвращения. Хорошо бы так.